На второй день после образования либерального министерства буржуазия почувствовала, что она не приобрела власть, а наоборот потеряла ее. При всей фантастичности произвола Распутинской крики до переворота, реальная власть ее имела ограниченный характер. Влияние буржуазии на государственные дела было огромным. Самое участие России в войне, Было в большей мере делом буржуазии, чем монархии. Но главное состояло в том, что царская власть обеспечивала собственникам их заводы, земли, банки, дома, газеты. И, следовательно, в самом жизненном вопросе была их властью. Страница 206-я. Еврейский переворот изменил положение в двух противоположных направлениях. Он торжественно вручил буржуазии внешние атрибуты власти, но в то же время отнял у неё ту долю реального господства, которую она располагала до революции. Вчерашние служившие земского союза, где хозяином был князь Львов, и военно-промышленного комитета, где командовал Гучков, дали сегодня под именем ССР имени Совезиков господами положение в стране и на фронте. В городе и в деревне назначили Львова и Гучкова в министры и ставили им при этом условия, точно нанимали их приказчиками. С другой стороны, исполнительный комитет, создав буржуазное правительство, отнюдь не решался подобно библейскому Богу заявив, что его творение хорошо. Наоборот, он сейчас же поспешил увеличить дистанцию между собой и делом рук своих, заявив, что собирается поддерживать новую власть лишь постольку, поскольку она будет верно служить демократической революции. Временное правительство отлично сознавало, что не продержится и часу без поддержки официальной демократии. Между тем, поддержка была ему обещана лишь как награда за хорошее поведение, то есть за выполнение чуждых ему задач от разрешения которых сама демократия только что уклонилась. Правительство никогда не знало, в каких пределах оно может проявить свою полуконтрабандную власть. Не всегда могли ему это сказать заранее за правилы исполкома, ибо им трудно было предугадать, на какой черте прорвётся недовольство в их собственной среде, как отражение недовольства масс. Буржуазия делала вид, что социалисты её обманули. В свою очередь, социалисты боялись, что своими предживременными претензиями либералы только взбудоражат массы. И хуже тебе с того нелёгкое положение. Постольку, поскольку эта двусмысленность наложила свою печать на весь предоктябрьский период, став юридической формулой внутренней лжи, заложенной в ублюдочный режим февральской революции. Для воздействия на правительство Исполнительный комитет избрал особую комиссию, которую дерзливо, но смехотворно назвал контактной. Организация революционной власти была таким образом официально построена на началах взаимного уговаривания. Неизвестный мистический писатель Милешковский нашёл прецедент для такого режима только в Ветхом Завете. При царях Израиля состояли пророки. Страница 207. Но библейские пророки, как и пророк последнего Романова, получали, по крайней мере, внушение непосредственно с небес, и цари не смели перечить. Этим обеспечивалось единство и власть. Совсем иное дело пророки Совета. Одни вещали лишь под внушением собственной ограниченности. Либеральные же министры считали, что ничто доброе вообще не может исходить от совета. Щеидзе, Скобелев, Суханов и другие ходили к правительству и многословно убеждали его уступить. Министры возражали, делегаты возвращались в исполнительный комитет, давили на него авторитетом правительства, снова вступали в контакт с министрами и начинали сначала. Эта сложная мельница не давала помола. В контактной комиссии все жаловались, особенно Гучков плакался перед демократами на непорядки в армии, вызываемые по пустительствам Совета. Иногда военный министр революции в прямом и буквальном смысле проливал слёзы, по крайней мере, усердно вытирал глаза платком. Он полагал не без основания, что осушать слёзы помазанников составляет прямую функцию пророка. 9 марта генерал Алексеев, стоявший во главе ставки, телеграфировал военному министру: "Германское Йермо близко". Если только мы будем потакать советам, Гучков отвечал ему крайне слизливо: "Правительство увы не располагает реальной властью. В руках совета войска, железной дороги, почты, телеграф. Можно прямо сказать, что временное правительство существует лишь пока это допускается советом".